Глава седьмая. Когда вышла из кабинета психолога после приема, чувствовала себя ничуть не спокойнее, чем до этого. Совсем напротив. Смутные страхи, одолевавшие разум в прошлые дни, только усилились, превращаясь в почти навязчивое состояние. Они множились во мне, душили изнутри, мешали спокойно и трезво мыслить. Мы проговорили со львом около часа, но я не испытала от этой беседы ни малейшего облегчения. Он не пытался утешить, успокоить или что-то объяснить. Он лишь задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы и делал пометки в своей записной книжке. Он словно изучал меня, и в его взгляде, старательно равнодушным, порой мелькали огоньки интереса, казавшегося мне не просто профессиональным. Чудилось, что он пытается проникнуть в мои мысли, будто ему было мало того, что произносили губы. «Нужно немного понаблюдать, София», Только и сказал он в итоге. Встретимся снова на следующей неделе. Я осознала, что так и стою у его двери, не в состоянии сдвинуться с места. Сделав глубокий лихорадочный вдох, я старательно толкнула свое тело вперед. Нужно выйти на воздух. Нужно просто оказаться рядом с теми, кого люблю. И весь этот кошмар развеется сам собой. Я уже была на пороге приемной, когда секретарша вежливо кинула мне вслед. Всего доброго! Ее голос заставил остановиться, замереть. В сознании мелькнула странная мысль. «А может, этот лев сам был не в себе? Может, он с кем-то меня перепутал или... Или что угодно еще. Любое объяснение, любой шанс на то, что я вовсе не сумасшедшая». Я повернулась к девушке за столом и, не раздумывая, выпалила. «Простите, могу я спросить кое-что?» «Конечно», — последовал вежливый ответ в сопровождении дежурной улыбки. «Вы давно здесь работаете, на Льва Константиновича?» «Достаточно, уже почти пять лет». Я ухватилась за ее ответ, как за ниточку к спасению. Подалась ближе, нависла над столом в приступе надежды. «Вы помните меня?» Она взглянула удивленно. «Да, конечно». Этот ответ выбил из легких весь воздух. Слабеющим голосом я уточнила. «Я приходила на прием к доктору и раньше?» «Да, и не раз». Я отчаянно оттолкнулась от стола, поднесла дрожащую руку к глазам, словно этим жестом можно было укрыться от всего этого безумия. «До свидания», – бросила коротко, порывисто шагая за порог. Дверь за мной захлопнулась, и с этим звуком тело словно покинули все силы. Я оперлась на стену в поисках опоры, давая себе возможность выдохнуть, и стала невольной свидетельницей чужого диалога. «Вика, покажи мне, пожалуйста, запись этой клиентки», — раздался голос льва. Тяжелые решительные шаги раздались настолько близко, что я невольно отшатнулась, ожидая быть пойманной с поличным. Но шаги быстро замерли, и я просто не смогла отказать себе в том, чтобы послушать дальше. «Баженовой — Баженовой? — уточнила секретарша. — Да, как она записана? Под каким именем? До меня донесло щелканье мышки, и после паузы, во время которой я боялась сделать даже вдох, голос льва наконец произнес досадой. Черт! Его шаги сделали злее, громче. Хлопнула дверь. И в этот момент я сорвалась с места с неизвестно откуда взявшейся силой, стремясь поскорее оказаться подальше от этого человека. Хоть и понимала, что не смогу сбежать от самой этой ситуации, все более пугающей и непонятной. Муж, как и обещал, ждал меня в машине. Лилиана сидела у него на коленях, с любопытством глазея по сторонам. Увидев их таких родных, самых важных для меня людей на свете, я ускорила шаг, почти перейдя на бег. И смогла успокоиться только тогда, когда оказалась на пассажирском сиденье, когда поймала на себе озабоченный, но такой теплый взгляд мужа. Дай мне ее! Взмолилась первым делом, едва дыхание немного выровнялось после бега. Муж покорно передал мне малышку, и я прижала ее к себе, находя столь необходимые мне сейчас силы в запахе ее волос. Ощущение нежной кожи щёчек, которым прижалась губами. «Мама!» – произнесла Лили, словно чувствуя, что что-то не так. Она обеспокоенно заворочилась в моих объятиях, но я лишь крепче обняла в ответ, отдавая и принимая нежность. Ту особую нежность, что, возможно, лишь между матерью и ее ребенком. «Но как все прошло?» – спросил муж, наблюдая за нами. Я внезапно всхлипнула. Даже не отдавала себе отчета до этого момента, что из глаз вдруг покатились слезы. «Все плохо», — выдохнула честно и прямо. «Лев сказал, что я уже бывала у него раньше, но я этого не помню, не помню вообще». Вместе с последней фразой наружу вырвалось отчаяние. Я подняла на мужа полный мольбы взгляд, спросила беспомощно. «Это правда? Ты уже привозил меня к нему?» Лицо Кирилла слегка побледнело. Щека нервно дернулась. «Нет», — ответил он глухо, — «я ничего не знал о твоих визитах сюда». Меня накрыла паника. Она разливалась по всему телу нервной дрожью, кружила голову, путала сознание. «Что теперь будет?» — спросила я жалобно, сама боясь ответа на этот вопрос. Слишком многое в нем крылось. Все страхи за будущее, тревога за близких и то, что не хватало духу произнести вслух. «Насколько опасно может быть мое состояние для тех, кто рядом?» «Я отведу тебя к другому специалисту», — резко и решительно постановил муж. «Все будет хорошо. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». Он подался к нам с Лили, обнял меня за плечи и притянул к себе, заключая в защитный кокон, словно готов был спасти от всего и вся, что могло мне угрожать. «Вот только угроза ведь таилась во мне самой». А что если я схожу с ума? произнесла едва слышно. Его объятия, его голос остались все такими же твердыми. Мы совсем разберемся вместе. Я буду рядом, что бы ни случилось. Эти слова должны были утешить, но на душе от чего-то сделалось еще тяжелее, еще тоскливее. Имела ли я право на такую преданность? Должна ли была ее принимать?